Лес пылал. Тяжелые удушливые струи дыма велись по земле гигантскими серыми змеями. Сквозь их эфемерные тела проглядывали тусклые языки огня, плясавшие по краям раскаленного кратера, образовавшегося на месте окружающего нас леса. Дым резал глаза — и по нашим закопченным щекам текли слезы, рисуя на щеках неуместно чистые дурацкие дорожки. Артем, склонившись над изувеченным телом Прокопича, взвыл, как раненый зверь, и рванулся было к Ремезову, но мгновенно окаменел под его мертвенным взглядом. «Ах, юноша, ну что за неуместная экспрессия!» С фальшивой симпатией взглянул олигарх на майора. — Не до вас сейчас. Вот завершу все неулаженные дела, а потом уж и вами займусь. Подождете? — Будь ты проклят, мразь! — с трудом выдавил Артем побелевшими губами, а на его лбу сдулись жилы и выступили бисеринки пота. — Проклят! — хохотнул Ремезов неспешно обходя булькающие лужи раскаленного камня, пышущий жар. — Но что же может быть страшнее прозябания в никчемном человеческом теле? — Но ты, как я погляжу, не побрезывал этим отрепьем, чтобы добраться до меня, ящер! — прохрипел я. Раскаленный воздух обжигал клотку. — Что поделать, такие времена? — хохотнул ящер, натянувший шкуру олигарха Ремезова, словно удобный костюмчик. — Хочешь что-то сделать хорошо, братец, сделай это сам. — Не брат ты мне, гнида чешуйчатая! — перефраз Данила Багрова из «Брата» пришелся как нельзя кстати. Пошатываясь, я поднялся на ноги от изломанного взрывом тела Прокопича. Меня порядком штормило, то ли от перенапряжения, то ли от акустического удара, вызванного эпическим пределением змея в подмосковный лес. А посмотреть-то было на что. Во все стороны от эпицентра удара торчали изломанные обугленные вековые сосны и ели. Даже само небо пылало — Когда этот гад, не придумавший ничего лучше, долбанулся посреди леса, пролетевший по небу огненным болидом. Думается мне, что очень похоже выглядело место падения Тунгусского метеорита. И даже невзирая на выдержавший удар гравитационную скрулпу, которую я поставил на каком-то автомате, из наших с Артемом ушей сочилась кровь. Эй, вправду. — согласился ящер, остановившись в нескольких метрах от меня. — Не пойму, отчего это старухе взвело в голову макнуть тебя в первобытную купель? — Хотя, не будь ее кто знает, набрал бы ты необходимую для моей задумки кондицию. — На дело ты свое сделал, старый, пусть немного и потрепыхался напоследок. Меня это даже порядком позабавило. «Так это все для тебя лишь забава?» Я ввел слезящимися глазами горящий огненный кратер. «А как же люди?» Ящер ничего не ответил. Вложил руки в карман и брюк, довольно осмотрелся, покачиваясь с пятки на носок в своих идеально лакированных туфлях, на которые, несмотря на булькающий вокруг раскаленный камень, и носящуюся в воздухе жирную копоть не налипло и пылинки. Затем он картинно смахнул пепел с высокого камня, округлого и вытянутого, как речная гарька, и не спеша уселся, сверля меня с сумасшедшим взглядом антрацитово-черных глаз. — А как иначе, дружок? — он вопросительно поднял бровь. — Отчего, думаешь, творец оставил все свои сотворенные миры и ушел? — Скока! — Сколько это самый злостный враг бессмертного существа. — Впрочем, скоро я избавлю тебя от подобной участи. — Но попробуй кусок бессмертного дерьма! Я сплюнул ему под ноги скопившуюся во рту кровь, и она зашипела на все еще горячих камнях. Подошвы мне тоже основательно припекала. Непременно попробую, а как же? Не могу же я остаться без очередного развлечения. Но не будем спешить. Вечность, она, знаешь ли, учит терпению, чудовищно долгому терпению. У вас же такой роскошь и проклятие, как вечность? Нет. Я не понял, змей. Это ты что, сейчас реально мне поплакаться в жилетку решил? Типа понять тебя и простить за все, что ты сотворил? И не только со мной, кстати. Я это так, мелочь, вот понять только не могу, отчего у тебя такая злоба на весь белый свет, а, ящер? Может, от того, что Создатель счел тебя недостойным и не взял с собой? И тебе не удалось ступить на следующую ступень бытия? И тебе приходится вертеться, как белка в колесе, только в колесе сансары. Может, и так, — пожал плечами ящер, сверкая черными глазами, в которых отражался огонь. А может, и нет. В конце концов он оставил не только меня, но и остальных богов-титанов, как первых, так и последующих поколений, чтобы править этим миром. Все вместе. Только их больше нет. Хотя с иными пришлось порядком повозиться, чтобы расчистить себе дорогу. — В смысле? — я изумленно распахнул рот. — А ты что ж, Хатабыч, и вправду думал, что ты один такой единственный и неповторимый? Ты всего-навсего последний старик. «Хотя, признаюсь, со всей скопленной тобой силой у тебя был реальный шанс возвыситься до божественного уровня, сломать собственное колесо сансары, прервать длинную цепь перерождений и стать новым хранителем мира, которым был для тебя этот дурак-святогор. Отгадай с трех попыток, кто соорудил для него ту самую домовину?» «Так это ты заманил его туда». — ёкнуло сердце у меня в груди. Воистину, широка и загадочно русская душа, как и непроходим ее глупость и наивность. До него были и другие хранители. Некоторых ты видел в пантеоне моих побед, напоив их своей кровью и тем самым связав цепь веков. Тысячелетиями, да что там, эонами они оберегали сотворенные миры от моих притязаний. Но все как один, так или иначе, рано или возно, они пали от моей руки. «Но зачем?» — Прохрипел я, краем глаза отмечая, как Артема начинает колотить мелкая-мелкая дрожь. «Чтобы вступить в свое законное наследство, для чего же еще?» Удивленно округлил глаза ящера. «Ибо я и есть тот самый змей, не звернувший вас из Эдемского сада в презренной обезьяне тела!» «Ах!» И ящер даже зашипел удовлетворенно, блеснув глазами, и на секундочку мне показалось, что за его зубами мелькнул раздвоенный змеиный язык. «Эх, Хатабыч, ты слышишь меня, старый?» Неожиданно раздался и Пушки, голос кощея. Я скоро, я близко, я почти воплотился. Только отвлеки внимание от моего сосуда. Заговори с зубы ящеру. Он всегда был падок на пафос. Это не твой ли костлявый дружок там пырхается? Неожиданно сторожился, а затем хохотнул ящер, заметив, как затрясся Артем. надо да пусть пробует. — Селенок у него маловато со мной оттягаться, не та весовая категория. — Ты еще скажи, что то самое кромешное проклятие — тоже твоя работа. — Огадал, довольно ухмынулся ящер, — знатно я тогда повеселился.